Глава третья. «Ты издеваешься?» Артур стремительно подходит ко мне и хватает за руку. «Сначала больной притворялась, теперь женские дни у тебя. А потом что придумаешь, чтобы не спать со мной?» Я закусываю губу от досады, чувствую, как начинает трясти от страха и нервного напряжения. Хотела бы я и сама знать ответ на его вопрос. Откровенно говоря, я сейчас даже на согласна, лишь бы не ложиться с ним в одну постель. Каждый новый день, каждая его маленькая или большая ложь отдаляют нас всё больше. И я не понимаю себя из недавнего прошлого. Как могла я так слепо верить? Как могла отдаваться вот так, без остатка, не думая ни о безопасности, ни о собственном удовольствии? Я верила, что раз ему хорошо, значит, всё в порядке. А если я вдруг забеременею, то ничего страшного, мы ведь в браке. Про возможные болезни я вообще не думала. Сейчас у меня мороз по коже при мысли, какому риску я подвергала себя. Смотрю на Артура устало. Низ живота болит так, что трудно стоять от осознания, что я должна оправдываться за естественные для женского тела процессы, становится ещё более тоскливо. Не знаю, из каких внутренних резервов у меня находятся силы ответить ему спокойно. Ты несёшь какой-то бред, Артур. Когда-то я отказывала тебе, потому что не хотела. У меня, в отличие от тебя, такой роскоши нет. Но цикл есть цикл. Ты уже к своим годам должен был понять, чем женщины от мужчин отличаются. Если тебя что-то не устраивает, заведи себе кого-нибудь, чтобы на это время подменяло меня. На последней фразе усмехаюсь едва заметно. Слежу внимательно за его реакцией. В глубине его глаз появляется лёгкая паника. «Да ты чего, Маргош?» — отвечает он, резко сменив тон на более ласковый. Я ведь так, просто соскучился по тебе. Совсем тебя не вижу в последнее время. Запираешься в другой комнате, будто и не жена вовсе. Он подходит ко мне и пытается обнять. Я, задержав дыхание, позволяю ему сделать это, смиряясь с необходимой жертвой. Очень скоро я смогу высказать ему все свои претензии в лицо. Но пока я еще недостаточно сильна. Артур сжимает меня в своих руках, точно намеренно демонстрирует свое превосходство в физической силе. Мне страшно. Но я уже все решила. Скоро я уйду от него. «Почему бы тебе не попробовать стажировку в компании Мастерова?» — спрашивает за завтраком Артур. «После нее, — говорят, — тебе все двери открыты». «Заодно поможешь нам с твоим отцом привлечь Олега Юрьевича к нашему проекту». «Смотрю на мужа из-под лобья. А на что ещё он готов пойти ради бизнеса? Мне его идея совсем не нравится, хотя бы потому, что она была именно им предложена. Кажется, этот мастеров и Артур одного поля ягоды. Достаточно вспомнить нашу первую встречу и то, как он смотрел на меня». «Я попробую подать заявку, но не факт, что её одобрят». Отвечаю я, отводя взгляд. Артур снисходительно улыбается в ответ. «Дождись меня. Я вернусь вечером и помогу тебе заполнить заявку так, что тебя точно примут». «Я думаю про себя. А что будет, если не дождусь? Если оформлю сама самым глупым и бездарным образом, что он тогда мне скажет?» Внутри появляется мелкое гнусное злорадство. Мне не нравится ощущать подобное чувство, но, к сожалению, реальность такова, что только они подпитывают меня каждый день и помогают не сорваться на мужа. В универе перед занятием слышу, как одногруппницы обсуждают компанию Мастерова. Думаю, и эти туда же? Их что, Артур нанял? «Хотите там стажироваться?» Спрашиваю я, когда одна из них обращает на меня внимание. «Ну да», — кивает та. Они дают стипендию и помогают всем стажёрам трудоустроиться после. «Идеальный вариант для тех, у кого нет никаких связей». «Понимаю, что это камень в мой огород, но не реагирую. Просто всё больше начинаю сомневаться. Может, я зря отмела этот вариант?» Не просто так у них такой большой конкурс. И пусть мне именно Артур порекомендовал эту компанию, но у мастеров ведь еще не работают с ним. Муж только грезит заполучить себе такого крупного инвестора. А значит, его больше заденет, если я воспользуюсь его идеей для своего личного старта. Вечером мы с Артуром, вопреки моим прежним планам, заполняем заявку. И все две недели, что её обрабатывают, я живу точно заключённой в камере. Супружеский долг действительно становится для меня долгом, а муж — коллектором. Я терплю и надеюсь, что всё получится. Параллельно ищу, конечно, и другие варианты, но ни один из них мне не кажется настолько привлекательным, как этот. В день объявления результатов на сайте появляется список. Я лихорадочно всматриваюсь в фамилии, надеясь отыскать среди них свою. Но всё оказывается тщетно. Я не прошла. Сижу на банкетке рядом с аудиторией. Взгляд направлен в пустоту. Рядом девчонки радуются, что кому-то из них повезло. Что ж, вероятно, они действительно это заслужили. Глотаю сухой комок в горле. Чувствую как вибрирует телефон в сумочке. «Алло!» — произношу звенящим голосом. «Маргарита Вартановна?» — спрашивает строгий женский голос. «Да, это я», — отвечаю растерянно. Девушка представляется секретарём из компании Олега Мастерова и приглашает меня в их офис. Подробности не сообщает. В растерянности я вызываю такси еду по указанному на сайте адресу. Поднимаюсь на предпоследний этаж офисной высотки и прохожу в приёмную. Мне не верится, что Мастерова захотел встретиться со мной лично. Но, судя по всему, так оно и есть. Остаётся только гадать, что стало причиной. Это из-за Артура и папы? Или, может, я ему понравилась? Олег Юрьевич сам приглашает меня в кабинет предлагают присесть и садиться напротив. С минуту мы обмениваемся улыбками и дежурными фразами. Олег оказывается лёгким в общении и даже немного забавным. Когда же наступает момент перейти к делу, его лицо становится очень серьёзным. Вы не прошли отбор Маргарита, произносит он тревожно. Но я всё равно попросил своих менеджеров включить вас в список, хотя обычно я так не делаю. На секунду наши взгляды пересекаются. Я смотрю в его голубые в обрамлении белёсых ресниц глаза и чувствую странный трепет внутри. Понимаю, что так не должно быть. Пусть Артур мне изменил, но я не собираюсь ему уподобляться. Вот только что мне делать, если этот человек сумел расположить к себе за считанные секунды? Почему же в этот раз вы изменили принципом? Спрашиваю я с замиранием сердца. «Потому что тогда на благотворительном вечере мне показалось, что вам нужна помощь», отвечает он, сцепив руки в замок. «Мне становится больно от его слов. Лицо заливается краской, руки начинают дрожать. Я что, выглядела настолько жалкой тогда? Самая первая моя реакция — послать его куда подальше». «Избалованная принцесса внутри меня оказывается возмущена тем, что к ней отнеслись с сочувствием, как к какой-то бедной падчерице. Впрочем, если я ошибся, то прошу не обращать на мои слова внимания», добавляет Олег в лёгком смятении. «Видимые эмоции слишком сильно отражаются у меня на лице». «Нет, вы всё правильно поняли», отвечаю я, осознавая, что никакая больше не принцесса. Я зависима от своего мужа-женщина на грани развода. Мне действительно нужна помощь, просто я не ожидала, что это настолько очевидно.